Глава двадцать третья. Выбор. Отлично. Пока будем ехать, подумаем насчет правдоподобной истории, почему нам стоит сорвать этот концерт. С Шиловым встретились на нейтральной территории. Мне решительно запретили приближаться к императорскому дворцу. И не столько из-за тревоги за жизнь лидера, сколько ради сохранения конспирации. Именно поэтому мы встречались с Шиловым на окраине Москвы, вдали от посторонних глаз. Наша троица изображала молодежь, которая приехала купаться на берегу реки, а сам Шилов устроился вдалеке, на самом берегу с удочками. Туда-то мы и направились. В голове проскочила мысль, что его забавная панама цвета хаки портила всю маскировку. Хотя, если учесть бродящих вокруг ребят из особого отдела, то конспирации уже ничто не могло навредить. — Вам раки нужны? Только сегодня утром наловил. Тут же пристал к нам худощавый парень с голым торсом. В одной руке он держал эмалированное ведро, в котором в самом деле были раки, еще живые. «Фу, гадость!» — тут же выпалило Малова и отвернулась. «Мне вчерашние раки больше понравились». Я тут же произнес кодовую фразу, без которой дальше по тропинке нам бы не дали пройти. «Те, что вчера, были по пять, а эти — по три», — тут же отозвался парень. «Да кто какие были раки?» Когти, мрака, ну кто вообще придумывает такие кодовые фразы? Со стороны мы выглядим как два идиота. Даже Глеб с Настей смотрели на меня с явным подозрением, что мне напекло в голову. «Завтра приходите!» — отозвался парень, не потерял к нам всякий интерес. Буквально через минуту мы услышали издалека, как он пристал к очередной группе отдыхающих, те, конечно же, ответили неправильно, поэтому береговая охрана встретила их буквально через несколько метров и вежливо попросила поискать другое место для отдыха. Шилов словно и не заметил нас. Офицер особого отдела не сводил взгляда с поплавка. Но я знал, что такой профессионал умеет разделять одно с другим и определенно выберет важное. Коротко пересказал ему свои догадки, пока Настя с Глебом отправились купаться. «Кирилл, мы не можем эвакуировать сразу два района диаметром в 12 километров. Понимаешь, дело даже не в том, что в случае неудачи у меня полетят погоны, или в том, что сделать это очень непросто. Если ошибемся, нанесем ощутимый урон по репутации императора, а что-то подсказывает, что сектантам это только на руку. И потом, это все-таки непросто». Придется задействовать тысячи наших ребят, чтобы успеть, а гарантии, что все пройдет гладко, никакой. Думаешь, я хочу подставлять их под удар воронки? И что вы от меня хотите? Оставим людей погибать? Нам же с ними потом драться, с теми, кто станет одержимыми». Шилов ответил не сразу. Поплавок на удочке запрыгал, и он с радостью отвлекся на него, заодно получил паузу перед тем, как дать ответ. Возился с рыбой долго и только минут через десять выпрямился и дал ответ. «Сам я такое решение принять не могу. Передам его наверх и согласую лично с главой особого отдела и императором. Если ответ будет положительным, мы сами выйдем на тебя». «Отлично. Вы знаете, где меня найти». Повернулся к Шилову спиной и направился по дорожке к выходу. По дороге махнул друзьям, чтобы выбирались из воды. Кирилл. Полковник догнал меня и подошел максимально близко. «Ты ведь еще не в курсе. Ситуация резко изменилась. Нам в срочном порядке пришлось выводить твою мать и сестру из заречья. Вам с Глебом возвращаться туда тоже нельзя». «А не у вас?» — я прекрасно понимал, к чему клонит Шилов. «Взяли мать и сестру в заложники и считают, что я буду под их контролем. Нашли, чем зацепить». И ведь самое забавное, что я могу переместиться практически куда угодно, была бы только возможность достаточно приблизиться. Но для этого мне нужно хотя бы знать место, куда я должен попасть. Император сразу говорил, что ты примешь эту новость в штыки. Кирилл, ты все неправильно понимаешь. Нам удалось выяснить у группы задержанных, что Чалов и его люди планировали сравнять с землей все заречие, чтобы не оставить шанса ни тебе, ни кому-либо из семьи. Вообще счастье, что нам удалось раскрыть их планы. «За безопасность твоих родных отвечают головой далеко не последние люди, Кирилл, так что можешь не волноваться. Только за Глебом будь так добр, присмотри сам, раз уж впутал его в свои схемы». «Я его никуда не впутывал, ясно вам? Он сам изъявил желание. И потом, я хочу увидеться с родными». «Кирилл, как только это будет возможно, мы сразу организуем вашу встречу. Даже будет лучше, если вы с Глебом перенесетесь туда. Пока это слишком опасно». «И да». месту вам возвращаться тоже не стоит. Мы устали ловить людей, которые просто прохаживаются мимо. Ваш дом под круглосуточным присмотром, а пока мои ребята проводят тебя в новое место, где ты и Глеб будете в безопасности. Ситуация становилась хуже некуда. Мало того, что мать с сестрой оказались неизвестно где, еще и мы колесили по всему Подмосковью и каждые восемь часов меняли расположение. Мне это решительно надоело, и я собирался вместе с Глебом выбраться из этой Клоаки, когда на следующий день Шилов вышел на связь. «Кирилл! Император одобрил эвакуацию только одной цели. У тебя нет возможности гадать. Выбери какое-то одно место, и мы приступим к подготовке немедленно». «Легко сказать, выбери. Двух воронок явно недостаточно, чтобы понять логику мглы в этом мире. Да и местность я знал плохо». «Это на родном Ионе было все понятно, кто где находится и чего ожидать. Здесь вероятность ошибки была слишком высока. Эвакуировать будем северо-западный участок». Полковник кивнул, принимая мой ответ, а затем удалился, но буквально через пару минут вернулся снова. «Глеб, Кирилл, идемте. Ваша помощь пригодится». Действовать приходилось буквально за час до предполагаемого открытия воронки. Я допросил Шилова и узнал точное время появления воронок в районе Шереметьево и Видного, и если мгла придет в район Балашихи, я знал, во сколько это будет с точностью до секунд. К нужному времени я подтянул всех, кого смог — хирурга, доцента и кокоса, Малову, Глеба и даже Касьянова. Стоило наставнику услышать о моих планах, он тут же поспешил присоединиться к отряду. Теперь нас было семь человек. Вполне достаточно для похода в воронку и оперативной работы по спасению жизней. Концерт группы «Сумрак» отменили буквально за час до начала. Музыкантов и гостей, которые уже начали заблаговременно занимать места, вывели из помещения. Сектанты попытались оказать сопротивление, но их скрутили без лишних разговоров. Много же их тут оказалось. Не меньше двух тысяч. Интересно, Мгла решила перевести своих неофитов в роль одержимых, или это просто обслуживающий персонал, который перед самым открытием должен был убраться подальше от воронки? Пока мы разбирались с особо агрессивными сектантами, люди из особого отдела начали прочесывать местность. На помощь пришлось позвать военных. Около двух тысяч человек прочесывали местность, рассаживали в автобусы пассажиров, которых должны были разместить во временных палаточных городках на другом краю Москвы. Для эвакуации я намеренно выбрал район Шереметьево. Знаю лично, что мгла никогда не бьет дважды в одно и то же место, а значит, сколько бы людей мы не собрали на бывшей закрытой территории, воронка там не появится. Пока военные под присмотром особого отдела работали с местным населением, Наш отряд активно работал с теми, кто яростно сопротивлялся, а таких нашлось немало. И что самое интересное, в районе стадиона крутилось несколько сотен одаренных и сектантов, которые бросились на оцепление. Несколько человек получили ранение, а потом получили приказ вести огонь на поражение. Нас же в срочном порядке перебросили на усиление позиций. «Аркан!» Доцент подошел ко мне и протянул рацию. «Держи!» «Здесь она работает как следует, ничего не забивает частоты. Я уже все настроил. В случае необходимости можем держать связь». С сектантами особо не церемонился. Для них у меня были припасены специальные кастеты. Кстати, с напылением из серебра и эссенции двумера. Паузу перед решающими действиями я использовал для усиления не только дара, но и своей экипировки. Точковые ножи висели на привычном месте, на поясе. На них тоже удалось нанести напыление, и теперь они были невероятно опасным оружием против эфириалов. А что насчет сектантов и одержимых? Лучше кастета в ближнем бою против них пока ничего не придумали. «Кирюх, — Кирюх, Тамчалов выпалил Глеб, когда мы пробились сквозь толпу сектантов и положили десятка-три на пол. — Уходит, гад! — За ним! Прыжком перемещаюсь метров на тридцать вперед и немного в сторону от Никиты, бегущего в окружении отряда людей. Они уложили троих бойцов из особого отдела и пытались выйти из кольца. Парень явно пытался поскорее добраться до машин. Неужели не понимает, что ему не удастся прорваться? Понимаю, что Чалов из тех, кто слишком поддается эмоциям, но все равно осторожничаю. Вдруг это ловушка. Если его отец в состоянии стереть с лица земли целую деревню, то можно ждать каких угодно неприятностей. Хотя кто сказал о его возможностях? Может, Шилов все придумал, а Софию и мать увезли, чтобы держать меня в узде. Бах! Позади меня, метрах в пятнадцать, автомобиль взлетает в воздух, а осколками посекло ближайшие машины. Кажется, и до меня что-то долетело, потому как вокруг тела вспыхнул китиш, принимая на себя удар. Машинально рухнул на землю и повернулся к ребятам. Сьянов с Глебом выставили энергетические щиты и продвигались вперед. Хирург с доцентом прикрывали щитами по флангам, а внутри образовавшейся коробки шагали кокосы Настя. Боец уже держал перед собой ручной пулемет и приготовился начинять им всех, кто попадет в поле зрения. «Он переместился! Он здесь!» — заорал Чалов, и под конец его голос перешел на виск. «Да, парень меня боится. Видимо, простреленная нога все еще болит, даже местная терапия не помогла. А мои слова Никита запомнил надолго». Рядом одна за другой взрываются машины, из окон соседних домов высунулись стрелки и поливают нас автоматными очередями. Пару раз амулет снова вспыхнул, блокируя попадание пули. Похоже, кто-то стреляет с крыши, откуда я как на ладони. Нужно что-то делать, потому как чувствую, что щиты ребят могут не выдержать такой нагрузки. Перемещаюсь на крышу и быстро определяю позицию снайпера. Хлоп! Еще одно перемещение, на этот раз куда более быстрое, Удар кастетом в затылок и еще два в голову, чтобы наверняка вырубить противника. Есть. Винтовка теперь у меня. Правда, воспользоваться ей не успеваю. Видимо, соратники убитого снайпера поняли, что с их товарищем произошла беда или перестраховывались, держа друг друга на виду. В любом случае, нужно срочно менять позицию. Перекатился в сторону и укрылся за трубой дома. Все, теперь у меня есть секунда, чтобы переместиться куда следует. Вот только куда? Чтобы перебить всех снайперов, у меня уйдет несколько минут. И то не факт, что все получится. Противник подготовился на славу. Самая главная проблема — время. Осталось всего минут пятнадцать, чтобы убраться отсюда подальше. И вот тут самый интересный момент. Что здесь делает Чалов? Может, это была ловушка, а воронка откроется с другой стороны? Не поверю, чтобы Чалов-старший подставил своего сына под воронку. Или он надеется в случае необходимости вернуть его к жизни? Ладно, плевать на Никиту, нужно уводить ребят из ловушки, а для этого понадобится выбить снайперов и засевших в домах стрелков хотя бы с одной стороны. Я должен успеть. А для этого мне понадобится дар. Уже по привычной схеме потянулся к дару на ментальном плане, провернул схему и запустил направленный луч на крышу дома, где засел еще один стрелок. Взрыв! В стороны полетели обломки шифера и каменная крошка. Уверен, стрелку тоже здорово досталось. Теперь бы выцепить своих и узнать, что там у них. Вспомнил о рации, висящей на поясе. Надеюсь, удастся выйти на связь. — Шшш! Хирург, меня слышно? Где вы? Ответ не заставил себя долго ждать. «Ш -ш -ш! Аркан! Ш -ш — Аркан! Мы преследуем Чалова, он пытается уйти по Сиреневому бульвару. «Хирург, плевать начало Чалова! Уходите сами! Времени в обрез!» Мне никто не ответил. «Надеюсь, с хирургом все в порядке, просто он сильно занят и не может ответить». Как я понимаю, пока я возился тут со снайперами, они успели продвинуться вперед метров на пятьсот. Тревожные предчувствия не покидали. Кажется, Чалов действительно заводит нас в ловушку, а помешать ему очень сложно при такой-то поддержке. Хлоп! Перемещаюсь вниз к парковке. Нахожу пристегнутый на замок велосипед. Какой-то транспорт. Амулета хватит еще на пару попаданий, так что должен проскочить. Призвал дар и рассек цепь одним взмахом луча. Стоило видеть эту картину со стороны. Огромная махина в бронекостюме усердно крутит педали и пытается сохранять равновесие. Эта дурацкая штуковина просто неуправляема без сноровки. Швырнул велик в сторону и осмотрелся. Машины точно не вариант, а вот электросамокат... «Подойдет». Со стороны это выглядело как полное безумие, но тратить силу стража на десяток коротких перемещений не хотелось. Я и так потратился, а сила может еще пригодиться. На удивление, снайперы ни разу не попытались выстрелить. Видимо, получили приказ перемещаться и закрывать ловушку. Что ж, я еду навстречу серьезным неприятностям на самокате. Хвала Киллатрисе, что никто из Иона не видит этой нелепой картины. «Хотя, должен сказать, что мне нравится. Пусть выжимает всего 25 километров в час, но при отсутствии лобового стекла ощущения более яркие. Будто нет никакого самоката, а ты сам летишь вперед. Длинная очередь, которая едва не снесла меня с самоката, быстро напомнила мне, что я сюда не кататься приехал. Хлоп! Переместился за угол здания, а потом заметил своих ребят». Сейчас отряд засел в небольшом цветочном магазинчике возле высотки и вел стрелковый бой. До них оставалось всего метров пятнадцать, которые я преодолел следующим прыжком. О, напугал, зараза!» — вырвалось у кокоса, когда я выскочил рядом. «Кирюха, у нас тут беда!» — тут же подал голос Глеб. «Вижу, вляпались вы конкретно. И на кой вам сдался этот Чалов? Когти мрака, как дети малые!» «Арканов, ты здесь?» Оказавшись в безопасности, Чалов заметно осмелел. «Как тебе мой сюрприз? Можешь даже не пытаться выбраться отсюда со всей своей компанией. Тут на пару километров воронка, а времени осталось всего пару минут. Ты уже чувствуешь отчаяние? Представь, с каким удовольствием я буду пинать твоё бессознательное тело. Или ты примкнешь к бездне. Вот это будет номер!» А она умеет ломать мозги, поверь мне!» «Ну и видно, что ты с мозгами набекрень», — проворчал Глеб. «Мне лично надоело слушать эту болтовню. Так получается, что в гневе голова у меня лучше работает, словно ярость разгоняет мысленные импульсы в мозгу. Как иначе объяснить идею, которая пришла мне на ум? Что-то подобное я уже проделывал с гранатой в доме Кузьмина. Тогда это было на грани моих возможностей, но ведь теперь я стал сильнее. «Парни, сейчас нужно хорошенько пострелять прямо перед собой. Организуем?» «И что нам это даст?» — тут же встрял доцент. «Я сказал, надо. А это значит, что все, кто может держать оружие, берут и стреляют». Создал небольшой портал буквально в паре метров от себя, а второй такой же напротив Чалова. Приблизительно напротив Чалова, потому как я точно не знал, где он находится. «Жаль, но сам стрелять не мог». Поддерживать портал было очень тяжело, а делать параллельно что-то еще просто невозможно. Уши заложило от нескольких очередей, прострекотавших рядом. Зато где-то метрах в пятидесяти от нас кто-то заорал от боли. Хирург тут же вытащил зеркальце на длинном пруте и проверил обстановку. «Одного положили, второго ранили. Твоему Чалову тоже досталось. Правда, повторить не получится, они скрылись из поля зрения». На да, теперь любые преграды мне не помеха, потому как мои порталы работают. С каждым днем у меня открывается все больше возможностей, вот только стоит признать, что мы здорово влипли. Да, плотно нас зажали. И что самое обидное, люди Шилова даже не пытаются пробиться к нам. Где они все? Перевел взгляд в небо и увидел, как за облаками начинает сгущаться мгла. Она стремительно приближается и вот-вот ударит в землю, образуя воронку, по которой спустится камень врата. Еще пара секунд, и слабые духом подчинятся мгле, а сильные падут и продолжат бой уже на другом уровне. Мне совершенно точно нельзя попадать под открытие воронки. Почти уверен, что не стану одержимым, но если впаду в кому, вряд ли кто-то сможет вытащить меня. Почти вся моя команда здесь. «Кирилл, уходи!» — прокричала Настя. «Ты еще можешь спастись и вернуться за нами!» «Да, мне нужно всего три секунды, чтобы переместиться на безопасное расстояние. Но разве я могу оставить всех здесь? Хирург, Кокос, Доцент, Касьянов, Глеб, Настя...» «Быстро все ко мне!» «Понимаю, что смогу забрать с собой только двоих». Сила заметно подросла. Можно было бы попробовать перетянуть всех, но на несколько километров этого точно не хватит. Вернуться за остальными? Энергии недостаточно еще на одну ходку. Я смогу прыгнуть только в один конец. Нет, тут нужно действовать наверняка, поэтому беру только двоих. Кого? Хирург стоит в стороне, даже не шевелится. Кокос с доцентом тоже не спешат подходить. Вижу по их глазам, что они все поняли и приняли свою участь. Ну и психи. «Кирюх, вернись за нами», — спокойно произносит Глеб, стараясь сделать вид, будто речь идет о простом рейсе за город и машине, в которую просто не помещаются все. Однажды я уже пережил открытие воронки. Уверен, переживу снова. Я не уйду. Не дури. Так мы поляжем все. Ты прекрасно понимаешь, что все это ради того, чтобы заманить тебя и уничтожить. Одержимые прикончат тебя в первую очередь. Потаю Настю и Касьянова за руки и активирую прыжок. Мгла несется в нашу сторону. Еще мгновение, и она ударит в землю, а потом будет поздно. Хлоп! Переход занимает всего долю секунды, но даже она мне кажется вечностью.